Девочка сидела неподвижно на камне, и река обдавала ее своим шумом. Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей волной, сились представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например, австралийскую собаку Динго. Синее море, белая пена, бурных волн бесконечная смена. Ходят у ног моих травы плавают, Рабы, корямые, рыбы, колючие, а надо мной летят мои любимые, ветром гонимые чайки море. Что же сегодня случилось? Неужели эта бегущая к морю река Навеяла на нее эти странные мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней? Куда ей хотелось плыть? Зачем понадобилась ей австралийская собака Динго? Зачем она ей? Или это просто уходит от нее детство? Кто знает, когда уходит оно? Что ты скрываешь за горизонтом? Море синим, маленький, Знаю за твой чертой Золотой той чертой вечно чудеске. Извизвисну на строй Дикая собака Динго или повесть о первой любви. По книге Рувима Фрайермана. На просеке возле высокой муравьиной кучи появился нанайский мальчик Филька. Почему ты не спешишь? Сегодня родительский день. Знаю, знаю. Но мама приехать не может. Она в больнице на работе. Меня в лагере никто не ждет. Ну, если ты не спешишь никуда, постоим тут немного. Я угощу тебя муравьиным соком ты меня утром угощал уже сырой рыбой. О, так это была рыба. А это уже совсем другое. Филька, ты пойди в лагерь один. А то ребята будут смеяться, что мы так часто вместе приходим. Вот уж про это ей бы не следовало говорить. И Филька, схватившись за ветку, торчащую над обрывом, прыгнул так далеко, что Тане стало страшно. Он не расшибся, и Таня бросилась бежать по другой тропинке меж низких сосен, криво растущих на камнях. Ах, этот лагерь, где уже пятый год подряд проводит она свое лето. Где всегда она так любила просыпаться в палатке на заре, Когда с тонких шипов ежевики капает на землю роса. Любила звук горно в лесу, ревущего подобно изюбру, И стук барабанных палочек, и кислый муравьиный сок, И песни у костра. Почему-то сегодня лагерь не казался ей таким веселым, как раньше. Как прежде на воду широко открытыми глазами смотрела она на огонь, и он шумел о чем-то, навивая на душу неясные предчувствия. Ребята, ребят, а хотите, я расскажу вам одну интересную историю о медведях? Опять, опять о медведях. Все время о медведях. Родилась в этом краю, нигде больше не была и постоянно слышу только о медведях. Потому что кругом тайга, а в тайге водится много медведей. Филькин отец охотник. И кто же другой может так хорошо рассказать о них? У толстой девочки Жени не было никакой фантазии. Но она всему умела находить верную причину. Понятно, Таня? Хм. Послушай, Фенька, а ты не можешь рассказать что-нибудь об австралийской собаке динга О дикой собаке Динго? Нет, о дикой собаке Динго я ничего не знаю.